Узкий длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе, упираясь ногами, чтобы не сползти вперед, но вдруг запела труба, и я обо всем забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура, не знаю, удачная ли оказалась инсценировка, я ничего не знаю, потому что подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше и много лучше. Но такого мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в антрактах. Он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм, дышал таким единением со сценой, какого, повторяю, мне более ощутить, не посчастливилось. А когда окончился спектакль, на сцену вышел приехавший в Дзержинск полевой И зал встал, взорвавшись овацией. Ни спектаклю, ни не актером, нет. Настоящему человеку, который смущенно улыбаясь стоял на сцене в мешковатом костюме, без галстука. Откуда вы появились, тезка? «Расскажите, как дошли до жизни такой?» Многие любят расспрашивать, то ли утоляя собственное любопытство, то ли отдавая дань вежливости. Но я мало встречал людей, которые расспрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать. Он оказался первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому автору. Рассуждений о будущих романах в списках не значился, и были, и не были. Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким искренним интересом, что мне хотелось писать. Слушай, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати, венгры подарили мне бутылку превосходного вина, и я думаю, что нам следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки». Живая заинтересованность, благожелательность были основой характера Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе ближнего и благожелательность к окружающим – это как раз то, чего так не хватает в нашем мире. То действенное добро, без которого трудно жить и трудно работать – Конечно же, редактор Борис Полевой не только хвалил, на полях рукописей, прочитанных им, пестрели вопросительные и восклицательные знаки, галочки и знаменитая «22», которые я получал, кажется, чаще остальных авторов юности. Борис Николаевич первым обнаружил во мне Зюит Вестова и боролся с ним неустанно и сурово. И я стал строже писать, потому что на полях были эти «22». Пусть прошла обсуждение без замечаний, если не считать настойчивой просьбы одного члена и оставить в живых хотя бы одну зенитчицу. Замечания самого полевого сводились к трём пунктам. Заменить шмайсеры на автоматы, что понятнее обычному читателю. Заменить еловые корневища на еловый выворотень. И ради бога другое название. 22. Последнее оказалось делом нелегким. Мы заседали часа четыре в кабинете Марии Лазаревны Новоровского. Мы это Озерова, Винокуров, Ирина Сергеевна Боброва и Андрей Мускаблит. Андрей исписал два листа названиями, но толку не было. Как вдруг и Григорьевич сказал «Зори тихие». «Зори здесь тихие». Нет-нет. «А Зори здесь тихие». На этом можно было бы поставить точку. Не потому, конечно, что повесть о Зори здесь тихие» есть некая вершина, это хорошая работа, не более того, а потому что эта повесть в моей судьбе оказалась перевалом. Я стал писателем. Я прекратил занятия литературным трудом, а начал работать, осознав не только свои возможности, но и меру своей ответственности. При этом я не считаю, что постиг все тайны мастерства, и что отныне мне подвластен любой материал и любая тема. Я учусь. В этом одна из причин отсутствия моего лично мне принадлежащего стиля. «Зори» написаны совсем не так, как, скажем, «Ебеди».